Глава 32. Воспоминания 150. 26 июня. Больно. Первое внятное ощущение это боль. Боль в голове и онемевшем теле, проведшем много времени в неудобной позе. Сначала кажется, что боль везде. Но по мере возвращения сознания эта боль локализуется. Пульсирует в затылке и затекших запястьях. Медленно с усилием открываю глаза. Но перед ними какая-то пелена, будто меня окунули в молочной кисели, и проморгаться получается не сразу. Сознание включилось еще не полностью. И лишь мозг, пока лишенный эмоций и оценочных суждений, выхватывает информацию из окружающего пространства и пытается анализировать. Факт первый Я жива, но обездвижена. Факт второй Сижу на стуле прямо напротив центральной колонны в башне с витражными окнами. Факт третий. За окном еще ночь. Через витражи не льется солнечный свет, а помещение тускло освещено старомодными факелами. Прямо как в настоящем средневековом замке. Факт четвертый. Мои лодыжки стянуты вместе и привязаны к ножкам стула. А руки заведены за спинку, перекрещены и тоже чем-то связаны. Чем-то жестким и явно до крови впивающимся в запястье. Факт пятый. Я в помещении не одна. О, проснулась спящая красавица. Полина Глотова, наша пионерка-отличница, одетая не в привычное скромное платье с кружевными воротничками, а в обтягивающие черные брюки и водолазку поднимается с корточек отбрасывает в сторону кусочек мела, которым только что орудовало, и отряхивает ладони. Кручу головой по сторонам. Мелом исчерчен весь пол вокруг моего стула. Какие-то завитки и знаки вроде рун. Нас таким еще не учили. Рун очень много, от них пестрит в глазах, так что или художница начала свою работу загодя, или я провела в отключке дольше, чем мне показалось. Работа явно не на один час. Глотова Савина направляется ко мне с довольной улыбкой на своей уже далеко не такой невинной роже, какую строила все это время. Знакомый взгляд. Пару раз я замечала у нее такой, но принимала за зависть и обиду из-за непризнанности ее гениальности. А оказывается, это всего-навсего ее истинное лицо. Но Полина-Марина меня мало интересует. Как и предатель-завхоз с видом телохранителя, замершего у витражного окна, широко расставив ноги и сложив руки перед собой. Искомое мне удается обнаружить, только почти свернув себе шею, чтобы заглянуть за спину. «Живой он, живой!» В голосе главгадина слышится очевидная насмешка и самодовольство. «Он нам еще пригодится!» И правда живой. Чувствую облегчение, хотя и сомневаюсь, что оно продлится долго. Костю тоже привязали к стулу, только не обрисовывали знаками, а, видимо, оставили про запас. Судя по склоненной груди-голове, он все еще без сознания. Но то, что дышит, вижу, и со своего места хорошо. Пока никто не умер, все относительно хорошо. Так бы сказал Холостов, если был бы в сознании. Придется пока мне самой примерять на себя его вечное... Нормально все. Ты нас убьешь? Наконец, поворачиваю голову к замершей напротив меня. Женщине? Старушке, пожалуй, судя по тому, что она была уже не юной еще в семидесятых годах прошлого века. Интересно, она тоже поддерживает молодость сексуальными утехами, как князев? Уголок губ Савиной ползет вверх. «Ты такая спокойная. Надо же!» «Неправда, я в ужасе. Это у меня стадия шока на грани коматоза». Пожимаю плечами, и веревка сильнее впивается в запястье, морщусь. «Не убью», продолжает почти ласково. «Вы оба свет будущего нового магического мира». Холостов, талантище, научившийся больше, чем обещал его природный потенциал. Поверь, никто на него не ставил. Но своим трудом и настойчивостью он доказал, что дорогого стоит. «А ты?» Неприятный взгляд пробегает по мне с головы до ног. Потомственное, одаренное, Ребенок от Союза очень сильных магов». Такие, как ты, дорогая, рождаются не так часто, как хотелось бы. Маги редко связывают свои жизни друг с другом. Так что ты в некотором роде уникум. И когда, наконец, научишься владеть своим даром, то сможешь стать сильнее князева. Ухмылка. Возможно, даже сильнее меня. Зачем мне убивать будущее магии? А Руслан? «Русик?» Теперь Савина смотрит на меня, как на неразумного младенца. Чего там было жалеть? Да, разгулькин нос. Мозгов не намного больше. Нашел мое фото. Признаю, облашалась книга, не доглядела. Вырвал страницу, куда-то уволок. Но вместо того, чтобы пойти к Стасу и сдать меня со всеми потрохами, когда я этого не ожидала, приперся ко мне. «Верно. Он же не доверял директору, вот решил все выяснить сам. Выяснил». Камень последнего пути этого не показал. Опять подтерла. Качает головой и разводит руками. Увы, играть с игрушками совета даже мне не под силу. Руслан встретил меня в коридоре и сказал, что нужно поговорить, и мы пошли в его комнату. Его последний путь камень разглядел верно. Я всего лишь стерла свои собственные следы. Но ведь ты могла затереть его память, не убивать. Зачем? Сарина снисходительно улыбается. Затем? Объясняет как неразумному ребенку. Впрочем, сравнении с ней я ребенка есть. Что, во-первых, мне лень было возиться. Возиться, значит. Во-вторых, Кожухова во всеуслышание болтала о вашем романе. Каюсь, даже я поверила. И мне было интересна твоя реакция, будет срыв или нет. Но в тот день ты нацепила на себя блокиратор, и эксперимент не удался. Жаль. С ненавистью смотрю на женщину, для которой отнять человеческую жизнь всего лишь эксперимент. Экспериментатор Шехренова. Дергаю руками, но только сильнее разрезаю запястье. Савина не обращает внимания на мои тщетные потуги. Уверена, что я никуда не денусь. Так что пришлось поработать, чтобы выяснить наверняка, чего ты устраиваешь магический беспредел. Продолжает все с той же покровительственной улыбочкой. У меня внутренности сводит от отвращения. Даже на уського, на тебя дурочку аршанскую. Оставалось только тихо, мирно выйти из палатки и наблюдать. Не очень-то получилось. Огрызаюсь, продолжая крутить запястьями. Не знаю, что стало бы делать, если бы удалось вырваться, но просто сидеть и слушать не могу. Еще как получилось, возражает Марина. Я выяснила, что катализатор не злость. Верно, более обида. Вот от чего меня накрывает. Женщина что-то читает в моем взгляде, ухмыляется. Вижу, ты уже сама догадалась, умничка. Сомнительная похвала от больной на голову маньячки. Подопытные крысы. Вот кто мы для нее. Мы все. Крепко сжимаю зубы и отворачиваюсь. Сердце набатом грохочет в груди. «Никогда, никогда в своей жизни я не испытывала такой страшной и всепоглощающей ненависти. Хочу ее убить прямо сейчас, каким-нибудь жестоким медленным способом. По ладони ползет горячая струйка крови, скатывается по пальцам, срывается каплями вниз. Запястье, наверное, уже в мясо, но даже боли почти не чувствую. Глаза печет». Смотрю в пол, только руны перед глазами расплываются в предательской влаге. Руслан умер из-за меня. Сама Савина явилась в срок именно в этот год из-за меня. Если бы я не струсила и отказалась бы сюда приехать, как хотела изначально, ничего бы этого не было. Если бы поверила любимому Наслову, он мог бы остаться в живых. Если бы не сблизилась с Холостовым, не испортила бы ему будущее. Что со мной не так? почему каждое мое решение бьет по-другим? А теперь что? Сейчас меня используют как катализатор для какого-то жуткого ритуала, и по моей вине погибнет куча невинных людей, которых я даже не знаю. Ну-ну, чего ты приуныла, моя девочка? Ласково уточняет магичка и касается моего лица. Так котят чешут под подбородком. Я ее ценнейшая добыча, подопытный кролик. Дергаю головой, отклоняясь и не пытаясь скрыть ненависть в своем взгляде. Но та лишь улыбается, правда, и руку убирает. Оборачивается к застывшему у окна и терпеливо ждущему ее команд за вхозу. Ну, что там, сынок? Тот отмирает, смотрит на часы. Три минуты до нужной фазы. Докладывает. Сынок? А шалело вырывается у меня. Красивый, правда? Гордо улыбается Савина внешне годящаяся своему сыну, как минимум в дочери. Но генетика такая штука. Его отец тоже был сильным магом, но одаренного вроде тебя не получилось. Жаль. Потенциал среднего уровня, увы. Зато мы дождались тебя. И ты увидишь, сегодня ожидание того стоило. Деревья умирают стоя, но ее улыбка бьет на отмашь, и я все-таки не сдерживаюсь. Сука! О, милая, кричать бесполезно. Злодейку моя злость ни капли не впечатляет. Все спят, а когда проснуться будет поздно. Спасибо вам, дорогие. Быстрый взгляд мне за спину на Костю. Признаюсь, я планировала ритуал на завтра. Но Семен очень вовремя заметил вас в окно, и мы решили ускорить процесс. Сегодня, милая, мы с тобой сотворим новый мир. Да она действительно больная. Окончательно понимаю со всей ясностью. По ней психушка плачет. Пора сверяется с часами психопаткин помощник. И та, по-прежнему, улыбаясь, подходит к центральной колонии и впечатывает в нее ладонь. «Нам говорили, что в НТЛ не попасть без проводника. Но, видимо, чтобы открыть портал, проводник не требуется. Никто ведь не собирается через него проходить. Всего лишь долбануть подушкой об унитаз. И самое поганое, будучи обездвиженной и беспомощной, осознавать, что подушка — это я. Посреди колонны появляется ртутный проход, а Савина начинает бормотать что-то на непонятном языке время от времени, чертя перед собой в воздухе какие-то знаки пальцами. В помещении появляется ветер, триплет мои волосы, бросает их в лицо, запечатывая рот и глаза. — У тебя ничего не получится! — кричу я, перекрикивая завывание бури. Если у меня есть потенциал, то он не работает по заказу. Она знает. Вместо занятой своим гнусным делом мамаши отвечает подошедший ко мне сынок и тянет руки к горлу. Дергаюсь. Душить, что ли, собрался? Надеется, что мой дар под угрозой смерти выстрелит? Но нет, он всего лишь сдергивает шнурок с блокиратором с моей шеи. Больно. Прежде чем порваться, веревка глубоко впивается в кожу. Чего она хочет? Взрыва, как дома и в библиотеке? Неосознанного пособничества уж точно. Иначе зачем им еще нужен именно неокрепший маг? Стараюсь дышать реже и глубже. Если все так, как я понимаю, то чем больше мне удастся успокоиться, тем меньше у Савиной шансов на успех. Оборачиваюсь, насколько позволяют путы. Холостов пришел в сознание, ловит мой взгляд. Вопросительно приподнимая брови, мол, есть идея? Морщится, я так понимаю, что нет. Черт, черт, черт. Не хочу цунами и землетрясения. Я никому не желаю смерти, меня устраивает, что магия в моем мире имеет свои границы. Сколько детей останутся сиротами после ее глобального плана по изменению энергополя Земли? А сколько вообще выживут? Не одаренный, не жалко, вот ее логика. Больная сука. Не хочу в этом участвовать. Если бы не было меня, возможно, эта гадина еще много лет искала бы себе подходящий катализатор. Сильнее дергаю руки, вызывая новые потоки крови. Успею ли я перетереть себе вены и стечь кровью до того, как Савина завершит ритуал? Можно ли вообще порвать вены веревкой? Черт! Ветер понемногу стихает, и я понимаю, что не успеваю проверить, можно ли покончить с собой таким извращенным способом. Крови много. Ладони мокрые, по ним течет, только даже слабости еще не чувствую. Рано. Никогда не думала, что могу так сильно хотеть сдохнуть. Магичка опускает руки и даже как-то сгорбливается. Устала, что ли? Шагает ко мне. Рано, рано. Бьется в начинающей кружиться голове. Может, не умереть, но хотя бы потерять сознание. Пока она будет приводить меня в чувство, есть шанс, что проснется директор и попытается ее остановить. Но Савина направляется не ко мне. Проходит мимо, кости. А теперь, Лерочка, твой выход. Сильнее вдавливаю веревку в разорванные запястья, на глаза наворачиваются слезы. Слежу за ее перемещением, выворачивая шею. А та подходит к холостову грубо хватает его за волосы, задирает голову. Немного стресса, да? Запустишь нам фейерверк? Дарит мне хищную улыбку. Она его резать, что ли, собралась? Чувствую, как взлетает скорость пульса. — Нет, Лера, спокойно. Она назвала его талантом и будущим нового мира. Тебе надо не психовать, а тихо сдохнуть. — Давай, дорогой. Наклоняется к вот так близко, что почти касается губами его щеки. — Расскажи нашей девочке, кто ты такой? Ты же ей так и не сказал, не так ли? Впиваюсь в Костю взглядом. — Это какой-то блеф, правда? Даже голова перестает кружиться. Что значит, кто он такой? Он Константин Холостов, мажор, сын бизнесмена, студент Сурка. Что, мать ее, значит, кто он такой? Это Блеев, Блеев, убеждаю себя. Не надо ее слушать, просто не надо. Я знаю, о Косте достаточно. Она может обвинить его в чем угодно. Главное — не верить. Лер, не слушай ее. Втурит моим мыслям холостов. «Так я и думала». Прицокивает языком Савина, отпуская его и снова возвращаясь ко мне. И больше нет необходимости выворачивать шею, чтобы ее видеть. «Дурачок, ты же мне только помогаешь». Бросает Костя напоследок. «Смотрю на нее волком, не шевелюсь». Главное, чтобы она не посмотрела под мой стул, там должно быть уже целая лужа. Мелко и глупо для многолетнего заговора пытаться оклеветать моего любимого человека, чтобы добиться от меня срыва. Неужели она думает, что я поверю в ее небылицы? — Тогда я расскажу сама, — продолжает женщина, остановившись напротив. Вижу за ее плечом, как волнуется ртуть перехода. Время от времени ее прорезают красные всполохи. «Ты думаешь, я правда хотела стать старостой?» Савина делает шаг в сторону, перекрывая мне обзор на портал и стремясь полностью завладеть моим вниманием. Послушно смотрю ей в глаза. Лишь бы она тоже смотрела на меня, а не вниз. Мне просто нужно было выяснить наверняка, кто у вас куратор группы. «Кто?» «Не хочу спрашивать», — само вырывается. «Куратор, куратор», — кивает Марина Савина. «Да, Костенька». Оборачиваюсь к Холостову, но он только смотрит на эту гадюку из подлобья и молчит. «В упор, понимаю, так же, как только что я. Он находится сзади и наверняка догадался, что я пытаюсь сделать». «Поясню». «Милость его продолжает магичка, давая мне время терять все больше и больше крови. Господи, хоть бы отрубиться!» Молодых одаренных, по сути, вырывают в новый мир и новую жизнь. Это сложно, это ломка привычного. Не все проникаются к преподавателям доверием. С ее губ слетает гаденький смешок. Хотя князев из кожи вон лезет, чтобы всех обольстить. Но зато ровесником детишки верят больше. Не ты ли сама побежала просить помочь тебе с тренировками вашего доброго старосту, а не обратилась к той же Вере? Тяжело сглатываю. Откуда она знает? А сидеть ровно становится все сложнее, перед глазами начинают летать мушки. Наконец-то! «Не расстраивайся». Савина улыбается, неверно истолковав выражение моего лица. «Ты не одна такая, это просто психология». Вот для таких случаев в группы внедряют кураторов. Они давно состоявшиеся маги, чаще будущие преподаватели. Оттачивают мастерство, так сказать. Их всех якобы случайно назначают старостами. Стараюсь ее не слушать, голова кружится все сильнее, главное — не слушать. Мы голосовали, огрызаюсь сквозь зубы, и вспоминаю, что я, черт возьми, голосовала за нее, вернее, за бедную, никогда не существовавшую Полину Глотову. Все голосуют. Улыбка Полина становится снисходительной. Все рассчитано, все продумано. «Кураторы не зря едят свой хлеб, да, кости. Кивок и взгляд, адресованные поверх моего плеча. Ответа нет. Не оборачиваюсь. Мне нельзя ее слушать. Но мозг, как назло, ясный до невозможности. Куратор. Вот моя недостающая деталь пазла. И удивительное знание для первогодки, только-только приехавшего на обучение и пространное объяснение про всеумеющего папу, пребывающего в приятельских отношениях с нашим директором. И то, что Князев спустил с рук расследование мне, как неразумной студентке, и так напустился на холостого, Не ожидал подвоха от знакомого с детства мальчишки или разочаровался в подающем надежды молодом подчиненном. «Лера, блин, я хотел остаться тут на всю свою гребаную жизнь!» И это тоже как нельзя подходяще вписывается в описанную Савиной картину. Куратор, чтоб его. Куратор. Она не блефует. Не слушай. Не думай, не смей думать. Но я не могу. Странные оговорки, неотвеченные вопросы. Все это встает на свои места, делая картинку полной. Твой кости из тех, кого называют ранними. Видя, что ее слова добились ответной реакции, продолжает женщина. В сурке в двенадцать, год со всеми, еще три углубленного обучения, четыре года кураторства с разными курсами, и вот ваш. Последний, потому что еще немного, и возраст уже не позволит притворяться студентам. Хочу обернуться и не могу, чувствую, как взгляд холостого жжет мне спину. Не могу притворялся. Все это время. Руки не имеют и больше не слушаются. Внутри поднимается волна того, чего я боюсь больше всего на свете. Внушаю себе, что мне все равно, но это не так. Мне только что сказали, что мой любимый человек меня обманул и мне не может быть все равно. Любая ложь ничто в сравнении с тем, что я сделаю, если подпитаю ритуал своим даром. Но это говорит мозг, а чувства не слушаются. — Лера, послушай меня. Словно издали слышу его голос, хотя он сидит всего-то в паре метров от меня. — Я бы тебе обязательно все рассказал. Князь настаивал, чтобы я молчал, потому что курс нужно было довести. — Лера, я люблю тебя... Не договаривает. Савина вскидывает руку, сжимая пальцы, и сзади доносится хрип. Не оборачиваюсь. Уже не потому, что не хочу. Сил нет. В глазах влажно, в груди больно, рук не чувствую. «Он тебя обманул, детка!» Шепчет мне на ухо престарелая магичка, добивая. «Не хочу!» «Все понимаю и не хочу!» «Как тогда, в кабинете директора и в библиотеке!» А еще он первый, одаренный в своей семье. В уже мутнеющее сознание продолжает вбиваться Маринин голос. Какая там у него рабочая версия? Папа-маг? Нет никакого папы-мага. Есть Виктор Холстов, бизнесмен средней руки. Даже не слишком состоятельный, кстати говоря. А магии ни сном, ни духом. Сына видит раз в год. Уверен, что тот живет с матерью, с которой они развелись много лет назад. Мать думает, что сын у отца в Москве. Кругом вранье, да, Лера? Не сдерживайся, я знаю, что больно. Больно. В глазах темнеет. Голова становится очень тяжелой, клонится к груди. Дурная! Что ты наделала? Взвизгивает бывшая глота, зарулив мне за спину и наткнувшись на кровавое море. «Семен!» «Нет, нет, нет». Завхоз мчится к моему стулу, что-то делает с руками, возвращая им чувствительность. Я где-то на грани потери сознания, но молодой крепкий организм упорно не хочет отключиться. Савина склоняется к моему лицу так близко, что чувствую на коже чужое дыхание. «Не борись. Я знаю, что тебе больно. Предательство — это всегда больно». «Не могу ей противостоять. Что я наделала?» «Молодец, девочка!» — восклицает Марина, но я слышу ее голос, словно сквозь толщу воды. «Больно. Энергоканалы в моем теле вспыхивают огнем, процесс запущен». Пол под ногами начинает дрожать. Сверху сыплется штукатурка, лопаются витражи. Ветер снова усиливается, портал крест-накрест прорезают красные молнии, слепящие глаза даже через полуопученные веки. В дверь, ведущую на лестницу, кто-то стучит. «Князев». Узнаю его голос, но не могу различить слов. Ветер бьет в лицо, кажется, стены шатаются. «Отлично!» Наконец разбираю, что говорит своей мамаше предатель-завхоз. «Не пережми!» И мои виски накрывают холодные руки. «Тихо, тихо!» Шепчет Савина, склонившись к моему уху. «Тихо, слишком много нам не надо, достаточно, тихо, тихо! Все будет хорошо!» И ручки тебе залечим, глупенькая, и с куратором своим помиришься. Она вливает в меня энергию, стабилизируя. Голова понемногу проясняется. Они остановили кровотечение, понимаю. Зато я не остановила себя. Мне же, черт меня, дери, просто стало обидно. Землетрясение прекращается. Теперь трясет только меня. Пульс еще отбивает бешеный марш в ушах, а лицо мокрое, чувствуя, как капли срываются с подбородка и катятся по ключицам. «Ну вот и славно», — воркует Марина. «Умница моя». В портале уже не алые, темно-бордовые всполохи. «Еще несколько минут», — комментирует, глядя на них. «Умница! Подопытный кролик!» Дыхание вырывается из груди хрипами. «Не пережать», — она сказала, «не пережать». Цепляюсь за эту мысль из последних сил. То есть, если я взорвусь снова, то помешаю ее плану? Зажмуриваюсь до крови, прикусывая нижнюю губу. «Ну давай же, давай!» Теперь уже сама прокручиваю в голове все, что было сказано в последние несколько минут. Но я уже испытала шок и обиду о новости о кураторе нашей группы. И этот миг обычной человеческой обиды будет стоить жизни сотням ни в чем не повинных людей. Почему, черт возьми, от осознания этого мой дар не срывается с цепи? Почему это всегда должна быть неожиданная эгоистичная личная боль? Савина и ее сын-сообщник в ожидании замирают перед рушащимся порталом. Несколько минут что нибудь сделайте мне больно!» «Лера!» Несмотря на остановленное кровотечение и влитую в меня энергию, кровопотеря слишком сильная, с трудом могу повернуть голову. «Лера!» — кричит мне Холостов. «Это не все, о чем я тебе врал! Это я был у тебя в квартире при твоем первом срыве!» «Ах ты, гаденыш!» Савина резко оборачивается и вскидывает руку, на сей раз почти полностью сжимая пальцы в кулак. Холстов закашливается, хрипит. У него лицо краснеет, эта сука перекрывает ему кислород. «Реутов убил твою бабушку!» Разбираю сквозь очередной хрип, и мои глаза изумленно распахиваются. «Сделал. Одно упоминание о бабушке и лишь мысль о том, что ее убили по моей вине, разрывают меня на миллион осколков. Больно. Грохот и звон. Слетевшая с петель дверь чей-то крик топот бегущих ног. Грохот и звон. Пока не наступает спасительная темнота».